Глава тридцать Моя мать умерла через две недели. Сила тяжести нас не беспокоила целых двадцать лет. И время летело. Мне оно теперь казалось смутным пятном, как птица, машущая крыльями в тумане. У меня все перед глазами туманилось от возраставших доз хорошей мила, Где-то в этом тумане я закрыл свою больницу, окончательно расстался с медициной и был избран сенатором Соединенных Штатов от штата Вермонт. И время летело. В один прекрасный день оказалось, что я выставил свою кандидатуру в президенты. Мой слуга приколол нагрудный значок моей партии к лацкану моего фрака. На нем был лозунг, который помог мне выиграть кампанию. Конец одиночеству. За время предвыборной кампании я был здесь, в Нью-Йорке, всего один раз. Я говорил речь со ступенек публичной библиотеки на углу 42-й и 5 авеню. В те времена этот остров был еще мирным приморским курортом. Он так и не оправился от того первого толчка силы тяжести, У него полетели все лифты, все туннели залило водой, все мосты покорежило, кроме бруклинского. Тут сила тяжести опять стала покосничать. Это были уже не короткие толчки. Если этим и вправду занимались китайцы, то они научились увеличивать и уменьшать ее постепенно. Может, хотели уменьшить разрушение и порчу недвижимости, Теперь она пребывала и убывала величаво, как морские приливы и отливы. Когда я держал речь на ступеньках библиотеки, сила тяжести была солидная. Я решил произносить свою речь, сидя в кресле. Я был трезв, как стеклышко, но все равно качался в кресле, как пьяный английский сквайр в добрые старые времена. Мои слушатели, в основном пенсионеры, Просто лежали в лёжку на Пятой Авеню. Полиция ее перекрыла, но там никакого движения и не предвиделось. Где-то в районе Мэдисона Авеню хлопнул слабенький взрыв. Никому ненужные небоскребы постепенно разбирали на кирпич. Я говорил об одиночестве в Америке. Это была та самая тема, которая была мне нужна, чтобы победить, и мне здорово повезло потому что ни о чем другом я говорить не мог. «Какая жалость!» — сказал я, что я не появился в истории Америки пораньше со своим простым и эффективным проектом борьбы с одиночеством. Я сказал, что все вредные излишества и опасные преступления американцев в прошлом были результатом одиночества, а не приверженности греху. Когда я кончил говорить... Какой-то старик подполз ко мне и рассказал, как он тратился на страхование жизни, покупал разные акции и хозяйственные товары, вовсе не потому, что ему они нравились или были нужны, а только потому, что коми вояжоры вроде бы обещали стать его родственниками. «Родни у меня не было, а я не могу без родни», — сказал он. «Никто не может», — сказал я. Он сказал мне, что едва не спился, стараясь породниться с пьяницами в барах. «Мне начинало казаться, что бармен мне отец родной, понимаешь?» «Сказал он. И тут вдруг оказывалось, что бар пора закрывать». «Понимаю», — сказал я. Я сказал ему полуправду, которая всегда приносила мне успех в предвыборной борьбе. «Я сам был до того одинок», — сказал я что единственным существом, с которым я мог отвести душу, была кобыла по имени Будвейзер. И я ему рассказал, как погибла Будвейзер. Пока мы беседовали, я время от времени подносил ладонь к рту, притворяясь, что сдерживаю невольное восклицание или что-нибудь в этом роде. На самом деле я кидал в рот маленькие зеленые пилюльки. К тому времени они были запрещены и производство их было прекращено, но у меня был запас. Может, целый бушель в здании сената? Этим пилюлькам я был обязан своей неизменной галантностью и оптимизмом, а может и тем, что очень медленно старился по сравнению с другими мужчинами. Мне тогда было 70, а я был полон сил, как будто мне вдвое меньше». Я даже женился на молоденькой красотке Софи Ротшильдсвейн, которой было всего двадцать три. — Если вас выберут, и у меня будет куча искусственных родичей, — сказал старик. Помолчав, он спросил, — Сколько их там вы говорили? — Десять тысяч братьев и сестер, — поведал я ему, — сто девяносто тысяч двоюродных. — немноговато ли? сказал он. А разве мы только что не решили единодушно, что в такой громадной и нескладной стране, как наша, нам нужно иметь как можно больше родственников, сказал я. Предположим, попадаете вы в Вайоминг, но ну, разве не утешительно знать, что там у вас куча родственников? Он призадумался и, наконец, сказал, да, пожалуй, похоже на то. «Как я уже объяснял в своей речи, — сказал я ему, — ваше новое второе имя будет имя существительное. Название цветка или фрукта, или овоща, или бобового растения, или птицы, присмыкающегося, или рыбы, или моллюска, или драгоценного камня, минерала или химического элемента, а через дефис будет писаться цифра от единицы до двадцати». Я его спросил, как его зовут в настоящее время? «Элмер Гленвиль Грасо», — сказал он. «Ну вот», — сказал я. «А вы можете стать, скажем, Элмером Уран Третьим Грасо, и все, у кого второе имя включает Уран, станут вашими братьями двоюродными». «Тогда у меня еще будет вопросик», — сказал он. «А что, если я заимею искусственного родственничка, которого я на дух не переношу?» «Подумаешь, что тут особенного, если человек терпеть не может своего родственника?» «Сказал я. Признайтесь, мистер Грасо, что человечество с этим знакомо миллион лет, а?» «А потом я ему сказал откровенную похабщину. Я к похабщине не привык, как видно даже из этой вот книжки». За долгие годы моей общественной деятельности я ни разу не сказал американскому народу ничего неподобающего, Поэтому, когда я наконец сказал грубое слово, это имело сногсшибательный эффект, а я сделал это специально, чтобы у всех врезалась в память, как прекрасно приспособлена моя новая социальная схема к интересам среднего человека». Мистер Грассо не был первым, кого я подверг испытанию внезапным ошеломляющим переходом к грубой прямоте. Я уже успел применить этот прием на радио. Телевидения давно и в помине не было. «Мистер Грасо», — сказал я, — «я буду глубоко разочарован, если после того, как вы за меня проголосуете, вы не скажете своим искусственным родственникам «брат или сестра или кузен» применительных ситуаций. А почему бы тебе не трахнуть слета катящийся бублик? А почему бы тебе не трахнуть слета луну? И знаете, что сделают родственнички, которым вы скажете эти слова, мистер Грасо? Продолжал я. Пойдут по домам и станут придумывать, как бы им сделаться еще более хорошими родственниками. «Вы только подумайте, насколько вам станет легче жить, когда реформа будет проведена в жизнь, если, к примеру, к вам подойдет нищий и попросит у вас денег?» «Я чего-то не понял», — сказал старик. «Как же?» — сказал я. «Вы спрашиваете этого попрошайку, как его второе имя, и он вам отвечает «Устрица девятнадцатый» или... «Бурундук первый» или там «Незабудка тринадцатый» или что-то в этом роде. А вы ему и говорите, «Приятель, я-то сам Уран третий. У тебя сто девяносто тысяч двоюродных братьев и сестер. Сироткой тебя никак не назовешь. У меня своих родственников хватает, есть о ком позаботиться». Так что не трахнуть ли тебе слета котящийся бублик? Не трахнуть ли тебе слета Луну?